Глава 12. Из Цинциннати в Луисвиль на одном пакетботе и из Луисвилля в Сент-Луис на другом. Сент-Луис. Покинув Цинциннати в 11 часов утра, мы направились в Луисвилль на пакетботе компании «Пайк». На нем везли почту, и потому он был более высокого класса, чем тот, на котором мы плыли из Питтсбурга. Поскольку на весь переезд требуется часов 12-13, мы решили, что выберем такой пароход, который к ночи прибывал бы в Луисвиль, так как нас никогда не прельщал ночлег в каюте, если можно было поспать где-нибудь еще. Случилось так, что на борту этого судна, помимо обычной унылой толпы пассажиров, находился некто Питчлин, вождь индийского племени Чокто. Он послал мне свою визитную карточку, и я имел удовольствие долго беседовать с ним. Он превосходно говорил по-английски, хотя, по его словам, начал изучать язык уже взрослым юношей. Он прочел много книг, и поэзия Вальтера Скотта, видимо, произвела на него глубокое впечатление, особенно вступление к Деве Озера, и большая сцена боя в Мармионе. Несомненно, его интересы и восторг объяснялись тем, что эти поэмы были глубоко созвучны его стремлением и вкусом. Он, видимо, правильно понимал все прочитанное и если какая-либо книга затрагивала его своим содержанием, она вызывала в нем горячий, непосредственный, я бы сказал, даже страстный отклик. Одет он был в наш обычный костюм, который свободно и с необыкновенным изяществом сидел на его стройной фигуре. Когда я высказал сожаление по поводу того, что вижу его не в национальной одежде, он на мгновение вскинул вверх правую руку, словно потрясая неким тяжелым оружием, и, опустив ее, ответил, что его племя уже утратило многое поважнее одежды, а скоро и вовсе исчезнет с лица земли, но он прибавил с гордостью, что дома носит национальный костюм. Он рассказал мне, что 17 месяцев не был в родных краях, к западу от Миссисипи, и теперь возвращается домой. Все это время он провел по большей части в Вашингтоне в связи с переговорами которые ведутся между его племенем и правительством. Они еще не пришли к благополучному завершению, — сказал он грустно, — и он опасается, что не придут никогда. Что могут поделать несколько бедных индейцев против людей, столь опытных в делах, как белые? Ему не нравилось в Вашингтоне. Он быстро устает от городов и больших, и маленьких. Его тянет в лес, в прерии. Я спросил его, что он думает о Конгрессе. Он ответил с улыбкой, что в глазах индейца Конгрессу не хватает достоинства. Он сказал, что ему очень хотелось бы на своем веку побывать в Англии и с большим интересом говорил о тех достопримечательностях, которые он бы там с удовольствием посмотрел. Он очень внимательно выслушал мой рассказ о той комнате в Британском музее, где хранятся предметы быта различных племен, переставших существовать тысячи лет тому назад, и нетрудно было заметить, что при этом он думал о постепенном вымирании своего народа. Это навело нас на разговор о галерее мистера Кэтлина, о которой он отозвался с большой похвалой, заметив, что в этой коллекции есть и его портрет, и что сходство схвачено превосходно. Мистер Купер, сказал он, хорошо обрисовал краснокожих. Мой новый знакомый уверен, что это удалось бы и мне, если б я поехал с ним на его родину и стал охотиться на бизонов, Ему очень хотелось, чтобы я так и поступил. Когда я сказал ему, что даже если б я и поехал, то вряд ли бы нанес Бизону много вреда, он воспринял мой ответ как остроумнейшую шутку и от души рассмеялся. Он был замечательно красив, лет сорока с небольшим, как мне показалось. У него были длинные черные волосы, орлиный нос, широкие скулы смуглая кожа и очень блестящие острые черные пронзительные глаза. «В живых осталось всего двадцать тысяч чокта», — сказал он, — «и число их уменьшается с каждым днем. Некоторые его собратья-вожди принуждены были стать цивилизованными людьми и приобщиться к тем знаниям, которыми обладают белые, так как это было для них единственной возможностью существовать». Но таких немного, остальные живут, как жили. Он задержался на этой теме и несколько раз повторил, что если они не постараются ассимилироваться со своими покорителями, то будут сметены с лица земли прогрессом цивилизованного общества. Когда мы, прощаясь, пожимали друг другу руки, я сказал ему, что он непременно должен приехать в Англию, раз ему так хочется увидеть эту страну, что я надеюсь когда-нибудь встретиться с ним там и могу обещать, что его там примут тепло и доброжелательно. Мое заверение было ему явно приятно, хоть он и заметил, добродушно улыбаясь и лукаво покачивая головой, что англичане очень любили краснокожих в те времена, когда нуждались в их помощи, но не слишком беспокоились о них потом. Он с достоинством откланялся, самый безупречный прирожденный джентльмен, какого мне доводилось встречать, и пошел прочь, выделяясь среди толпы пассажиров, как существо иной породы. Вскоре после этого он прислал мне свою литографированную фотографию, на ней он очень похож, хотя, пожалуй, не так красив, и я бережно храню этот портрет в память о нашем кратком знакомстве. Никаких особенно живописных мест мы за этот день не проезжали и в полночь прибыли в Луисвилль. Ночевали мы в Галтхаус. В великолепном отеле, где мы устроились так роскошно, словно находились в Париже, а не за сотни миль по ту сторону Олиганских гор. Поскольку в городе не было ничего настолько интересного, чтобы стоило здесь задержаться, мы решили на следующий день пуститься дальше на другом пакетботе, Фултон, на который мы должны были сесть около полуночи в пригороде, именуемом Портленд, где пакетбот будет ожидать впуска в канал. Время после завтрака мы посвятили поездке по городу, правильно распланированному и веселому. Улицы его, пересекающиеся под прямыми углами, обсажены молодыми деревьями. Здания здесь закопченные и почерневшие от битуминозного угля, но англичанин вполне привычен к такому зрелищу и потому не склонен придираться. Тут не было заметно особого делового оживления, А ряд недостроенных домов и незаконченных усовершенствований словно указывал на то, что город пережил строительную горячку в период увлечения прогрессом и теперь страдает от реакции, последовавшей за лихорадочным напряжением всех его сил.